Предыдущими владельцами он содержался безукоризненно. г а р р и е т вскоре узнала название всех цветов, которые росли по левой стороне вдоль забора, нуждавшегося в ремонте. Он изгибался внутрь во время зимних ветров, и Брайан категорически утверждал, что это ответственность соседа, хотя она знала, что муж в итоге предпочтет сам отремонтировать забор, чем впутываться в разногласия с тем. В дальнейшем, после рождения Алисы, Гарриет начала пить свою первую за день чашку кофе на скамейке во внутреннем дворике, пока дочь играла в песочнице в дальнем конце сада. «Я слепила тебе песочный пирожок, мамочка!» — кричала ее маленькая девочка. «Замечательно, дорогая! Я буду наслаждаться им вместе с кофе!» Хочешь чернику сверху? О, с удовольствием! Затем Алиса осторожно семенила через траву, стараясь, чтобы кучка песка попала к маме, не развалившись. И Гарриет брала пирожок и притворялась, что ест его, потирая живот, и смеялась. Воспоминание у д а р и л о Гарриет, и поднимающаяся волна страха заставила ее отступить на пару шагов назад к кухонной раковине. Она видела своего ребенка так ясно. Однако Алиса пропала. Голос констебля Шоу ворвался в ее мысли, и образ Алисы разлетелся на тысячу осколков, прежде чем окончательно раствориться. «Миссис Ходер, вы в порядке?» Назойливо спрашивала полицейская. Гарриетт обернулась и увидела женщину, помахивающую фотографией Алисы, которую Брайан вытащил из их альбома. Она взяла снимок и провела пальцем по лицу своей дочери. Это не лучшее ее фото. Она была расстроена тогда. Гарриетт вспомнила, как Алиса уронила мороженое, а Брайан не позволил купить ей еще одно, Алису пришлось уговаривать улыбнуться в камеру, а это значило, что глаза ее не сияли, как обычно. «Ну, нам нужно только одно для распространения. Здесь хорошее сходство с вашей дочерью?» Гарриет кивнула. «Да, но...» Она хотела сказать, что предпочла бы найти получше, когда в дверь позвонили. Она беспокойно взглянула на офицера Шоу, а затем в коридор, где Брайан уже выходил из гостиной. «Полагаю, это Ангела Бейкер», — сказал офицер. «Она будет вашей ОВС». «Офицер по взаимодействию с семьей», — добавила Шоу, увидев, что Гарриетт смотрит непонимающе. Брайан открыл дверь. Отступив в сторону, чтобы впустить посетительницу, женщина представилась детективом-констеблем Ангелой Бейкер, сказав Брайану, что он может называть ее Ангела, и повторила все это, когда вошла в кухню и увидела Гарриет. Каштановые волосы Ангелы были собраны в практичный, аккуратный пучок, остававшийся неподвижным, в то время как сама Ангела очень даже активно двигалась. Она носила серую замшевую юбку, коричневые туфли на низком каблуке и кардиган, который сняла и аккуратно повесила на спинку кухонного стула. «Я здесь ради вас обоих», — пояснила она. «Меня можно спрашивать о чем угодно, и я буду вашим основным контактным лицом, «Так что все это не вызовет у вас особых сложностей». Она снова улыбнулась. «Наверное, мне стоит начать с того, чтобы приготовить нам всем по чашечке чая». Она кивнула на чайник. «И мы сумеем пройти через все то, что поможет нам отыскать вашу дочь как можно скорее. Вы можете подойти и присесть?» Гарриет послушно села за стол наблюдая за констеблем шоу, пробормотавшей «до свидания» и выходящей из кухни. Она задумалась, что означает для них прибытие нового детектива. Тем временем Брайан настоял на том, что он сам приготовит всем чай, и пододвинул Ангеле стул. «Большое спасибо, Брайан», — улыбнулась ему та, И Гарри тут же сообразила, что не должна была с такой готовностью позволить их новой гости возиться с приготовлением напитка, но в то же время она не имела никакого желания делать это самой. «Так вы детектив?» – спросил Брайан. «Да», – сказала Ангела. «Я здесь, чтобы сообщать вам о положении дел, и если вам что-то нужно, вы можете попросить меня». «Мы считаем, что семьи предпочитают контактировать с одним человеком. С кем-то, кого они могут узнать получше». «Но прежде всего вы детектив», — снова спросил Брайан. «Да». «Я буду поддерживать связь с офицерами, которые ищут Алису», — ответила Ангела. Гарриет знала, это не то, что Брайан имел в виду. о он никак не реагировал на ответ, пока бросал чайные пакетики в кружки и доставал молоко из холодильника, немного встряхивая бутылку, как всегда делал по привычке, прежде чем аккуратно налить. Они оба понимали, Ангела здесь также и для того, чтобы собирать информацию изнутри их дома, которую можно будет передать офицерам в участок. «У меня такое чувство, что мы ничего не знаем». Сказал он, когда чай был готов, и осторожно поставил кружки перед Ангелой и Гарриет. «Констебль Шоу немногое нам сообщила. Мы даже не знаем, кто разыскивает Алису». У Брайана на лице всегда был легкий загар, а его щеки обычно имели румяный оттенок повыше аккуратно подстриженной щетины. Но сейчас весь цвет будто стек с них куда-то. Гарриет была благодарна ему за поддержку беседы. Она боялась, что если сама откроет рот, то может снова сломаться. А это ни к чему полезному не приведет. «Ну, прямо сейчас многие офицеры ищут ее там», — сообщила Ангела, когда Брайан выдвинул себе стул и присоединился к ним за столом. — Где они ищут? — спросил он. — Сколько там у вас людей? — Столько, сколько у нас есть. Мы присвоили делу об исчезновении вашей дочери. Наивысший приоритет. Вы найдете ее. Его слова, казалось, звенели, когда слетали с языка. — Непременно, — ответила ангела, — И она выглядела настолько уверенной, что на мгновение Гарриет поверила в это. «Но вы не нашли того, другого», — продолжал Брайан. «Он все еще числится пропавшим спустя столько месяцев».